И тем не менее даже злейшие его враги не могли не признать, что в его поведении в эту минуту не было ничего трусливого или подлого. Правда, он избегал всякого повода, который мог бы довести гнев герцога до полного иступления, но он не пытался смягчить его и, не обнаруживая страха, продолжал внимательно и спокойно смотреть на своего врага, как смелый человек смотрит на угрожающие жесты сумасшедшего, полной уверенности, что собственная его твердость и самообладание в конце концов окажут свое действие и усмирят даже бешенство человека, лишенного рассудка. Повинуясь приказанию короля, Кроуфорд бросил свой меч Кривкеру со словами «Возьмите его и радуйтесь вместе с дьяволом!» Отдавая этот меч! Его законный владелец не бесчестит себя, потому что ему не разрешили пустить его в дело!» «Постойте, господа!» — произнес герцог прерывающимся голосом, как человек, который от ярости не владеет языком. «Оставьте мечи при себе! Мне довольно, если вы дадите слово не пользоваться ими! А вы, Людовик Девлуа, Должны считать себя моим пленником до тех пор, пока не очистите себя от подозрения в подстрекательстве к светотатственному убийству. Отвезти его в замок, в башню графа Герберта. Можете оставить при себе шесть человек из вашей светы по собственному выбору. И лорд Кроуфорд, вы должны будете снять ваши караулы из замка... Вам отведут помещение в другом месте. Поднять мосты, опустить решетки, утроить число часовых у городских ворот, отвести плавучий мост на правый берег реки, поставить вокруг замка моих черных валлонов и утроить охрану каждого поста. А вы, Домбрекур, позаботьтесь, чтобы город объезжали конные патрули каждые полчаса нынче ночью и каждый час весь завтрашний день». Если еще эта мера предосторожности будет завтра нужна, потому что, я думаю, мы не станем медлить в этом деле. Смотрите же, стеречь мне Людовика, ежели дорожите жизнью». Карл вышел из-за стола и, бросив на короля взгляд полный смертельной ненависти, быстро зашагал вон из зала. — Господа, известие о смерти союзника помутило рассудок вашего герцога, — сказал король с достоинством, оглянувшись кругом. — Надеюсь, что вы, как рыцарь и дворя, не слишком хорошо знаете свои обязанности, чтобы поддерживать его изменнические настроения? — и принимать участие в насилии над особо его законного государя. В эту минуту за окнами послышался барабанный бой и звук рогов, означавший «сбор войска». «Ваше Величество», — ответил докривкер, исполнявший обязанности гофмаршала при Бургундском дворе, «мы подданные его светлости и обязаны исполнить свой долг». Мы приложим все наши усилия, чтобы водворить желанный мир и согласие между вашим величеством и нашим государем. А пока мы обязаны слушаться его приказаний. Присутствующие здесь рыцари и дворяне сочтут за честь позаботиться об удобствах благородного герцога Орлеанского, храброго Дюнуа и почтенного лорда Кроуфорда. Я же должен буду припроводить ваше величество... В отведенное вам помещение, хотя оно и не так обставлено, как я желал бы, помня гостеприимство, оказанное мне в плеси. Итак, потрудитесь избрать себе свиту, которая, по приказанию герцога, не должна превышать шести человек. В таком случае, сказал Людовик после минутного раздумья, я желаю иметь при себе. Моего цирюльника Оливье, одного из рядовых моей гвардии по прозвищу Меченый, можете его обезоружить, если вы этого хотите, триста надшельника с двумя из его людей, и моего честного и верного философа Мартиус Галлотти. «Желание вашего величества будет исполнено в точности», ответил докривкер. «Голиотти!» — добавил он, после того, как поспешно навел какую-то справку. «Голиотти в настоящее время, как мне сказали, ужинает в веселой компании, но мы сейчас за ним пошлем. Остальное все налицо к услугам вашего величества». «Ну так идем же в новое жилище, отведенное нам нашим гостеприимным кузеном», — сказал король. «Мы знаем, что это жилище отличается прочными стенами». Надо надеяться, что оно окажется в равной степени безопасным. Хм. Обратил ли ты внимание на выбор Людовика? шепнул Ле Глорье, подходя к Кривкеру, следовавшему за королем, который в эту минуту выходил из зала. А как же? Разве ты имеешь что-нибудь против его выбора, дружок? ответил ему до Кривкер. О, не-не-не-не-не-не. Решительно ничего, но только, право, выбор весьма замечательный. Висельник-бродобрей, наемный головорез-стрелок, палач с двумя помощниками, да надувала шарлатан в придачу. Я пойду с тобой, Кривкер, и посмотрю, как ты распределишь по чинам этих мошенников. Хочу поучиться у тебя. Сам дьявол не мог бы подобрать себе лучшего совета и быть для него лучшим председателем. И находчивый шут, которому все дозволялось фамильярно подхватил под руку графа и зашагал рядом с ним во главе сильного конвоя, который, соблюдая все внешние формы почтения к королю, повел его в новое помещение.